Издательство Аудиоконсалт благодарит вас за выбор наших аудиокурсов. Мы надеемся, что смогли пробудить ваш интерес. Тогда мы можем предложить вам другие наши аудиокурсы, развивающие ваши способности. Эти материалы вы можете прослушать, используя и провести время по дороге домой на работу, сидя за рулем автомобиля в дальней поездке, либо в любое удобное для вас время. Спрашивайте нашу продукцию в магазинах города.